Глава двадцать четвёртая. Пенинская дорога, ведущая через холмы в западный Йоркшир, была узкой и темной, но, несмотря на это, Рут и Келлоден гнали на максимальной скорости. И тут зазвонил телефон. «Они взяли ее, сэр Холден, в безопасности!» Имаджин с трудом скрывала волнение. Мобильный был включен на громкую связь, и оба детектива услышали хорошие новости. «Она в машине скорой помощи едет к главному!» умелые руки майкл морпет он не упомянул имени доджи он хотел лично сообщить об этом своей команде его арестовала полиция он тоже на пути к главному лидия сильно ударила его и он все еще не пришел в себя он улыбнулся молодец девочка хорошо мы развернемся и встретим их там спасибо иммажин кстати сэр я не знаю насколько это сейчас важно, но женщина которая живет на ферме это энни доджсон «Она бабушка Доджи, вы знали об этом, сэр?» Келлодин только хмыкнул в ответ. «Вот тебе и желание смягчить удар». «Ну, люди Джулиана там повсюду, и он звонил, чтобы сказать, что она принимает все те таблетки, которые вы искали». Это его не удивило. Наконец-то все сошлось. Кто мог поспорить, что Доджи сменил фамилию Сморпита на Доджсон, когда переехал жить к бабушке? Новое имя, новая личность, а затем и карьера, которая научит его всем навыкам, необходимым, чтобы оставаться нераскрытым. Так почему же он так жаждал огласки? Что все это значит? «Мы отправимся к главному», — сказал Том Рут. «Моя мама Лидия и наш мужчина плюс Рокко. Мы можем пойти посмотреть на всех». Тот факт, что Лидия была найдена, поднял ему настроение, но он еще не понимал, насколько все плохо. Как ему рассказать команде? Как быть с тем фактом, что один из своих был тем самым безжалостным маньяком, совершал убийство прямо у них на глазах? Он остановился, чтобы поменяться местами с Рут. «Ты не могла бы отвезти нас обратно? Я устал. Извини, мы опять опоздаем, и ты пропустишь свидание с Джейком. Поймет ли он? Ему придется это сделать, если он хочет продолжать встречаться со мной», усмехнулась она. «Не могу дождаться возвращения домой сегодня вечером». Пара кружек пива и долгий сон. Завтра у Моники день рождения. Разве вы не должны остаться с ней сегодня? Чёрт, я забыл. И я не заехал в центр антиквариата. Думаешь, она поймёт? Нет, она будет чертовски раздражена и будет права. Позор, Том Келлоден. и вы прекрасно это знаете. Так что же мне делать? Рут порылась в сумочке и достала прямоугольную бархатную коробочку и поздравительную открытку. Вот «Дайте ей это. Проверьте, а потом я заверну ее, пока вы будете писать открытку». Ожерелье было чудесным. Цепочка бирюзовых камней в серебряной оправе. «И вы должны мне 50 фунтов. Я ничего не возьму с вас за поездку». «Ты настоящий напарник, Рут Бейлис. Я этого не забуду, обещаю. Я поздравлю ее позже по дороге домой, но в промежутке ты должна помочь мне придумать предлог, чтобы не оставаться на ночь». «Нет, она же моя подруга, помните? Я спасла вас с подарком, и после этого уж сами выкручивайтесь. Ты окажешь мне огромную услугу. Ты ведь работаешь в моей команде, так что тебе нужно, чтобы я был милым. С меня довольно всего этого. Я не буду лгать ей ради вас, так что больше не просите меня об этом». И Рут задрала нос. «Кто первый?» Они снова шагали по больничному коридору. «Тебе лучше пойти к Лидии». а я проверю, как там Рокко. Тогда мы оба увидим нашего человека». Лидия Холден сидела в отделении неотложной помощи. На ней был больничный халат. Простыня, в которой она приехала, была упакована для экспертизы. Трезвая мысль, наполнившая Келлодена ужасом. Что этот ублюдок с ней сделал? Это было такое облегчение видеть ее живой и здоровой. Он обнял ее, и она прижалась к его груди. Она выглядела нормально. «Немного грязи на руках и ногах, но что с ней сделал морпет? Он посмотрел ей в глаза и увидел, что на них наворачиваются слезы. «Он... он причинил тебе боль». Она опустила глаза и покачала головой. «Это был кошмар, Том. Я думала, что умру самым ужасным образом». Слезы уже катились по ее щекам. «Он дотронулся до меня. Он сделал бы больше, изнасиловал бы меня». Но старая леди спасла мою шкуру». Она посмотрела ему в лицо, усталая и измученная. «Смерть была близка, слишком близка. Если бы она не упала, я была бы уже мертва. Он чертов маньяк, и вы его знаете. Вы все его знаете». «Да, теперь я это понимаю. Но он был умен. До сегодняшнего дня он ловко нас обманывал. Вам придется быть за это ответственным, детектив». ответила она чуть более спокойным тоном. «Они задержат тебя здесь?» «Я не хочу оставаться. Они предложили консультацию, но я еще не согласилась». Она вытерла глаза. «Этот человек — животное. Тот несчастный случай со старой леди спас мне жизнь. Мне повезло, Том, но это было слишком близко. И должно пройти некоторое время, прежде чем я вернусь к нормальной жизни. Это будет мучить меня кошмарами в течение нескольких месяцев, я знаю». Теперь он у нас, так что ты в безопасности. Он не причинит вреда ни тебе, ни кому-либо еще. Ты должна попытаться расслабиться. Ты все равно ничего не сможешь напечатать. Пока что. Тебе придется подождать до окончания суда, Лидия. Ты действительно думаешь, что это все, что меня беспокоит?» Парировала она, вырываясь из его объятий. «Меня похитили, привязали голые к скамейке. Меня домогался какой-то чертов псих. «Ты действительно думаешь, что я хочу писать об этом?» Еще раз он доказал, что был мастером в этом деле. Келлодейн мягко взял ее за руку. «Извини, я разбит, и моя голова не в порядке. Я помогу. Ты можешь остаться со мной, или я останусь с тобой. Я позабочусь о тебе. Тебе не о чем беспокоиться», — заверил он ее. «Только пока ты не жди слишком многого. Я знаю, что выгляжу как суровая дерзкая женщина, но это потрясло меня. «Я не узнаю этого человека, Том», — сказала она, постукивая себя по голове. «Если ты хочешь, я могу отвезти тебя сейчас домой», — предложил он. Том не мог провести ночь с Моникой, только не сейчас. «Мне придется оставить тебя всего на несколько минут. У меня здесь еще мама и коллега. Завтра я сниму показания, и ты сможешь рассказать обо всем. Я буду твоим рупором». Он обнял ее и пошел искать мать. «Что с ним происходит?» Лидия Холден подействовала на него каким-то неведомым ему образом. Она страдала, и он хотел защитить ее. Это было чувство, которое он уже довольно давно не испытывал ни к чему и ни к кому. Его телефон вновь зазвонил. Это снова была Имаджин. «Сэр, у него на ферме был Маш. Боюсь, он мертв. Его забрал доктор Хойл. Полицейский скоро расскажет его маме, но без подробностей. Это слишком страшно». Джулиан просил передать, что он взял из подвала кучу инструментов и собирается сравнить их со сколками металла, найденными на других телах. Теперь все встало на свои места. Это было облегчением. В суде у него не будет ни малейшего шанса сорваться с крючка. Фредди Келлодейн было очень плохо. Она находилась в боковой комнате медицинского отделения. Она спала, и каждый вдох давался ей с трудом. Ему сказали, что у нее болят ноги, Так почему же она так дышит? Рядом с ней сидела молодая женщина, которую он раньше не видел. Келлодин поздоровался, предположив, что она из дома престарелых. Как у нее дела? Говорят, у нее тяжелая легочная инфекция, антибиотики не работают должным образом, и, честно говоря, они уже немного сомневаются в исходе. Мне никто не звонил, запинаясь произнес он. Однако он все равно не смог бы ничего сделать, учитывая сегодняшние темпы. «А Моника придет?» «Кто?» «О, простите, я думал, вы из дома престарелых и присматриваете за ней». «Нет, но ну я с удовольствием побуду с ней немного, если вы заняты». «Если она не из дома престарелых и уж точно не одета, как медсестра, то кто она?» «Вы что, волонтер?» Она рассмеялась и покачала головой. «Вы ведь ее сын, не так ли?» Келладен кивнул. «Я так и думала. Вы в точности такой, как описывала Фреда». Девушка рассмеялась. «Это будет шоком», — она сделала паузу. «Мы не встречались раньше, и в этом нет ни вашей, ни моей вины. Я здесь потому, что Фреда — моя семья, она моя бабушка». Сначала он подумал, правильно ли расслышал. Как такое могло случиться? Чтобы это было так, у него должна быть дочь. «Я не очень ясно выражаюсь», — извинилась она. «Я должна была сказать сразу... «Я надеялась сделать это по-другому, но бабушка так больна. Мне очень жаль, но я не знаю, как это выразить». Она посмотрела на инспектора, потом встала и протянула ему руку. «Я Зои. Зои Келлодейн». Он оторопел. «Зои Келлодейн?» Еще больше путаницы после только что пережитого дня он был не в состоянии разобраться. «Я дочь Рэйчел, Рэйчел Келлодейн, вашей бывшей жены». «Теперь он действительно растерялся». «У Рэйчел был ребенок, но зачем было давать ей его имя?» «Я все еще не очень ясно выражаюсь», — она сделала паузу. «Это будет большой сюрприз, но вы мой отец». Келлоден уставился на нее. «Это что, какой-то развод? Кто была эта девушка? И зачем плести ему такую историю?» «Боюсь, мама была не совсем честна с вами все эти годы. Она держала меня при себе. В Бристоль она уехала уже беременной». Срок был небольшой, всего несколько недель. Когда я родилась, она начала новую жизнь, поэтому никогда не говорила вам обо мне». Это действительно было похоже на Рэйчел. Всю неделю он слушал болтовню матери, но не принимал ее всерьез. Насколько он знал, у них с Рэйчел никогда не было детей. Нет, в этом он был уверен. Это был не такой уж плохой день. «Моя мама была беременна, когда вы расстались», снова объяснила Зои, видя замешательство на его лице. Она понятия не имела об этом, а когда узнала, у нее уже была новая жизнь, и она не хотела осложнений, связанных с вашим участием. «Не мои слова, ее», — настаивала Зои. «Она только недавно сказала мне правду». «Почему же Рэйчел мне ничего не сказала?» «Я не понимаю. Я мог бы помочь, я мог бы поддерживать вас обеих». Она этого не хотела. Мама всегда говорила, что должен быть полный разрыв. Так что она не хотела, чтобы вы знали обо мне». Она рассказала мне о вас. Вы никогда не были секретом. Дома даже хранилась ваша фотография. Она рассказала мне, что у вас был роман с другой женщиной, и вам мы были не нужны. Мама также сказала, что вы не заинтересованы в том, чтобы узнать обо мне. Это абсолютная неправда. Не было другой женщины тогда. Это была работа. Мне очень жаль Зои. Он покачал головой. У меня шок. Я понятия не имел, даже не подозревал. «Если бы я знал о тебе, то сразу бы пришел. Это очень тяжело принять», — сказал он, потирая ноющую голову. «Как она могла это сделать, держать тебя в секрете все это время?» Говорит ли Зоя ему правду? «Неужели эта молодая девушка действительно та, за кого себя выдает? Но если это не так, зачем лгать? На что она может надеяться?» Зоя улыбнулась и снова села. «Меня это не удивляет». Мама всегда была такой. Она разорвала все связи с вами и с этим местом. Она ни разу сюда не возвращалась, уехала и все. Она справилась со всем и вырастила меня. Она училась и получила хорошую работу. Я горжусь ею. Рэйчел приехала с тобой. Что она думает о том, что ты пришла сюда и наконец-то представилась мне? Она бы не одобрила, но это не имеет значения, потому что теперь она никогда уже об этом не узнает. Ее слова с трудом доходили до него. Голова шла кругом. Сначала Лидия, теперь это. Добавьте к этому бесчестного полицейского, больную мать, плюс проблему с Моникой. Это был адский день. Может, тебе позвонить ей? Я не могу. Видите ли, моя мама, Рэйчел, умерла три месяца назад. Келладин опустился на край кровати матери. Рэйчел мертва. Ради бога, ей столько же лет, сколько и ему. Он чувствовал себя так, словно кто-то только что пнул его в живот. Возможно, он не видел ее уже много лет, но они были женаты, любили друг друга. Рак. Она прошла лечение, но он вернулся. В конце концов, врачи больше ничего не могли сделать. Мне очень жаль. Ему хотелось плакать. Тогда она была большой частью его жизни. Теперь он понял, что она сыграла даже большую роль, чем он предполагал. Она подарила ему дочь. «У меня нет никого в Бристоле, только несколько друзей, но нет семьи. И вот я здесь», — она улыбнулась. «Мама наконец-то рассказала мне правду о вас, и я решила поехать и найти вас». «Я нашла бабушку первой и набралась храбрости, чтобы встретиться с вами». «Не беспокойся обо мне, Зои. Где ты остановилась?» «В пабе на Лизден хай -стрит. «Пшеничный лист?» Она кивнула. «Я живу недалеко от Хай-стрит», — он достал из бумажника визитку. «У меня есть две свободные спальни, так почему бы тебе не пожить у меня?» «Ну, может, вы и мой биологический отец, но я вас совсем не знаю». «Я в порядке, поверь мне», — устало произнес он. «Я скучный старый пердун, детектив-инспектор местной полиции. Я много работаю и задерживаю воров и убийц. Что еще тут можно знать?» Она улыбнулась. «Ладно, возможно, со временем, но пока я останусь на месте». Во всяком случае, сегодня вечером я посижу с бабушкой. Она очень больна, и врач сказал, что она не реагирует на лекарства. Келлоден наклонился, чтобы лучше рассмотреть свою престарелую мать. Она боролась за каждый вздох. Это плохо. «Встретимся завтра», — предложила Зои. «Мы сможем поговорить и узнать друг друга получше». «Хорошо, если ты этого хочешь». Дочь. Эта мысль ему очень понравилась. Зои казалась милой. и очень походила на Рэйчел. Если бы все не было так чертовски мрачно, он мог бы даже улыбнуться. Теперь проблема в его матери. Она выглядела ужасно, такая бледная и изможденная. Он похлопал ее по руке. Ему придется уйти. Он должен выяснить, где Рут, и узнать, что случилось с их человеком. Боже, что он скажет команде? Как объяснить, что Доджи был умелыми руками, ублюдком убийцы, которого они искали всю неделю? К нему по коридору направлялась Рут. Ему дали обезболивающее, сэр, и он не в сознании. Это был какой-то удар по голове, который нанесла ему Лидия. В любом случае, сегодня мы ничего не можем сделать. Если он поправится, то завтра его переведут в камеру. Тогда мы сможем поговорить с ним. В какой палате? В конце коридора, с ним полицейский. Келладин подошел к указанной двери и постучался. Полицейский открыл, и инспектор показал свое удостоверение. Он хотел увидеть его. Зачем, он не мог понять. Но, увидев правду за фасадом, которым был Доджи, он мог бы лучше разобраться в этом. Молодой человек едва шевелился. Он выглядел таким спокойным, таким умиротворенным. Он выглядел как Доджи, молодой и беззащитный. Келлодену пришлось напомнить себе, кто он на самом деле. «Пора идти, сэр», — сказала Рут, просунув голову в дверь. «Все нормально. Я мог бы вернуться домой, но я нужен здесь». «Не поедете в паб выпить по случаю праздника? Конец дела, успешный арест?» «Я не могу. Есть Лидия, и, кажется, у меня есть дочь». «Дочь?» Глаза Рут расширились от удивления. «Как это случилось? И с кем?» «С Рэйчел, конечно, с моей бывшей женой. Много лет назад, когда она ушла от меня, она была беременна». «Она здесь? Я имею в виду дочь?» «Да, она сегодня здесь навещает мою маму. Мы поговорим с ней завтра, а потом она, может быть, даже согласится пожить у меня какое-то время. Что ж, поздравляю, Том. Это у меня сейчас единственная причина для улыбки», — признался он. «Ее зовут Зои, и она прелестна. Срока все в порядке. Он выйдет через несколько дней. Лидия как?» «Она в плохом состоянии, психологическом, я думаю. Этот ублюдок держал ее связанной голой. Она травмирована, но она крепкий орешек и в конце концов придет в себя». «Тогда я пойду, сэр. Увидимся завтра в участке». И она исчезла. Келладен не мог теперь оставаться у Моники. Он достал подарок из кармана пальто, чтобы отвезти его в дом престарелых и извиниться. У него был прекрасный предлог для своего отсутствия. Он никак не мог оставить Лидию одну, пока она все еще так травмирована. Но оправданием для Моники послужит состояние его матери. Ему нужно было немного передохнуть, прежде чем вернуться к Лидии. Инспектор вышел на улицу и сделал глубокий вдох. Небо было чистое, а луна — полной и яркой. Завтра будет холодно, но завтра будет другой день.